То есть верховный жрец у вас есть, на всякий случай еще раз уточнила черепаха. Тогда зови верховного жреца. Бруто снова кивнул. Он знал, что верховный жрец в цитадели есть. Но если между собой и братом Нюмрадом Бруто еще представлял какое-то подобие иерархических отношений... То, что касается иерархических отношений между послушником Брутой и сен тут его фантазия начисто отказывала. Теоретически он понимал, что такой человек есть, догадывался о существовании огромной канонической лестницы с верховным жрецом на вершине и Брутой у самого подножья но взирал он на эту лестницу с позиции амебы, решившей вдруг исследовать цепь эволюции между собой и, к примеру, главным бухгалтером. Тут речь шла не об одном и не о двух отсутствующих звеньях. Звенья тут отсутствовали как класс. — Ну, я же не могу пойти и попросить его, — начал было Бруто. Однако сама мысль о разговоре с Сенабриархом заставила его в страхе замолкнуть. «Я же не могу пойти и попросить кого-то, чтобы он пришел и попросил верховного сына Бриарха, чтобы тот пришел и поговорил с какой-то там черепахой!» «Поганая пьявка! Гореть тебе в огне страшного суда!» заорала черепаха. «Ты чего ругаешься?» — обиделся Бруто. Черепаха яростно запрыгала вверх-вниз. Это было не ругательство, а приказ. Я великий бог Ом. Бруто в растерянности заморгал. — Ну да, — наконец промолвил он. — Какой же ты великий бог? Великого бога Ома я видел. И он взмахнул рукой, добросовестно нарисовав знак священных рогов. На черепах он совсем не похож. Он способен принимать обличия орла, льва, ну, или могучего быка. У великого храма есть его статуя, высотой в семь локтей. Так вот, она вся из бронзы и топчет безбожников. А как черепаха может топтать безбожников? Что ты вообще можешь с ними сделать? Разве что многозначительно посмотреть на них. А еще у него рога из настоящего золота. В соседней деревне, рядом с той, где я жил раньше, тоже стояла статуя, только в виде быка и в один локоть высотой. Поэтому я знаю, вовсе ты не великий бог. Еще один знак священных рогов — Ом. Черепаха немного подуспокоилась. — А скольких говорящих черепах ты видел? — осведомилась она с издевкой — Ну, не знаю. Как это? Не знаю. Ну, наверное, они все могут разговаривать, сказал Брута, наглядно демонстрируя особую логику, которая позволяла ему зарабатывать много-много дополнительных занятий по выращиванию дынь. Просто ничего не говорят, пока я рядом. Я великий бог Ом произнесла черепаха угрожающим и неизбежно низким голосом. — И если не хочешь вскоре стать крайне несчастным жрецом, беги быстрей и приведи его. — Послушником, — поправил Бруто. — Что? — Послушником, а не жрецом. И меня не пустят к... — Немедленно приведи сюда своего верховного жреца. «По-моему, Синабриарх еще ни разу не бывал в нашем огороде. Вряд ли он даже знает, что такое дыня». «Детали меня не интересуют», — перебила черепаха. «Приведи его немедленно, иначе начнется землетрясение, луна станет кровавой, человечество охватит бешенство и малярия, и прочие жуткие недуги будут насланы на вас всех». и «Я это серьезно». «Ладно, ладно». «Посмотрим, что удастся сделать», — сказал Бруто, отступая. «И помни, в сложившихся обстоятельствах мной были проявлены невероятная рассудительность и терпение», — крикнула ему вслед черепаха. «Кстати, ты не так уж плохо поешь», — добавила она, немного подумав. «Слышали пение и похуже», — прорала она когда грубая ряса Бруты уже исчезла в воротах. «Вот, вспомню эпидемию чумы в псевдополисе», тихонько произнесла черепашка, когда шаги послушника совсем затихли. «Жуткий вой искрежет зубовный», она вздохнула. «Великие времена, великие дни».